Сделка. Утром Сережка встал чуть ли не на рассвете, хотя в гимназию нужно было идти только в 9 часов. Выбрался он из дома в восьмом часу и долго бродил по улицам, обуреваемый смутными, но прекрасными мыслями. Зайдя за угол, он вынул рубль, повертел его в руках и сказал сам себе. «Интересно, сколько получится денег, если я его разменяю?» Зашел в ближайшую лавочку. Разменял. Действительно, по количеству. Монет оказалось целая уйма. Чуть ли не в семь раз больше. Но качество их было очень низкое. Маленькие потертые монетки, совсем не напоминавшие большой, толстый, увесистый рубль. «Скверные денежки», — решил Сережка. «Их тут столько, что не мудрено одну монетку и потерять. Разменяю-ка я их обратно». Он зашел в другую ловчонку с самым озабоченным видом. «Разменяйте, пожалуйста, на целый рубль». «Извольтесь». Новая мысль озарила Серёжкину голову. «А может, у вас бумажные есть?» Рублевок не имеется». Есть трехрублевки. Ну, дайте трехрублевку. Это за рубль-то? Проходите, молодой человек. Опять в Сережкином кармане очутился толстый, тяжелый рубль. Осмотрев его внимательно, Сережка одобрительно кивнул головой. Даже лучше, новее того. А много можно на него сделать? Купить акварельных красок или пойти два раза в цирк на французскую борьбу. При этой мысли Сережка согнул правую руку и, наморщив брови, пощупал мускулы. А то можно накупить пирожных и съесть их сразу, не вставая. Пусть после будет болеть желудок, ничего, живешь, ты ведь один раз. В это время кто-то сзади схватил Сережку сильной рукой за затылок и так сжал его, что Сережка взвизгнул. «Смерть приторговщикам!» — прорычал зловещий голос. Смерть Морщинкину! По голосу Сережка сразу узнал третьеклассника Тарарыкина, первого силача третьего и даже четвертого класса, драчуна и забияку, наводившего ужас на всех благомыслящих людей первых трех классов. Пусти, Тарарыкин! Прохрипел Сережка, беспомощно извиваясь в железной руке дикого Тарарыкина. Скажи Пустите, дяденька! Пустите, дяденька! Удовлетворив таким образом свое неприхотливое честолюбие, Тарарыкин дернул Сережку за ухо и отпустил его. «Эх ты, морщинка! таракан, личинка Хочешь так? Ты ударь меня по спине, как хочешь. Десять раз. А я тебя всего один раз. Идет?» Но многодумная голова Сережки работала еще в другом направлении. Необъятные радужные перспективы рисовались ему. «Слушай, Тарарыкин», — сказал он после долгого раздумья, — «хочешь получить рубль?» «За что?» — оживился вечно голодный и прожорливый третиклассник. «За то, что я тебя нарочно для примера поколочу при всех на большой перемене. А тебе это зачем?» Чтобы меня все боялись». «Будут все говорить, раз он Тарарыкина вздул, значит, с малым связываться опасно» а ты получишь рубль. Можешь на борьбу пойти, красок купить, коробку. Нет, я лучше пирогов куплю, по три копейки, 33 штуки. Как хочешь, идет?» В не боролись два чувства. Самолюбие первого селача и желание получить рубль. «Что ж, брат, а если я тебе поддамся, так меня уж всякие будет колотить?» «Зачем?» – возразил сообразительный Сережка. Ты других лупи по-прежнему. Только пусть я силачом буду. А пироги-то ты ведь их целый месяц есть будешь. Неделю. Эх, морщинка, собачья начинка. Соглашаться, что ли?» Сережка вынул рубль и стал с искусственным равнодушием вертеть его в руках. «Эх», — застонал Тарарыкин. «Пропадай, моя славушка. До свидания с моя силушка». «Согласен!» И, размахнувшись, шлепнул сережку ладонью по спине. «Чего же ты дерешься? Так ведь, чудак же, это в последний раз. Потом уж ты меня калашматить будешь». И, утешившись таким образом, Тарарыкин спрятал рубль в карман старых, запятнанных чернилами всех цветов, брюк.